Письмо Деду Морозу. Маленький зайчонок пошел осенью в первый класс. Сначала ему очень понравилось в школе. Он познакомился с новыми зверушками. Они все весело играли на переменках. Учитель им рассказывал о жизни в лесу. Но потом оказалось, что нужно не просто ходить в школу и весело играть с друзьями. Нужно слушать учителя, отвечать на вопросы, «Да еще и дома готовить уроки!» Зайчонок приуныл. «Не нравится мне учиться», — жаловался он своему другу Бельчонку. «Скучно». «Да», — соглашался Бельчонок. «Но ничего не поделаешь. Моя мама говорит, что всем надо учиться». «И зачем маленьким только учиться? Какой от этого толк?» «Лучше бы играть побольше!» — не унимался зайчонок. «Вот выросли бы и выучились потом!» Вскоре зайчонок заявил родителям. «Не буду ходить больше в школу. Мне там плохо. Меня там обижают». Мама с папой решили не мучить своего дорогого сыночка и отдать его в школу только через год. «Пусть подрастет немножко». и перестал зайчонок ходить в школу. Когда уже все листики на деревьях пожелтели, зайчонок увидел своих приятелей бельчат. Они несли какие-то конверты. «Привет, бельчата!» — весело крикнул зайчик. «Привет, зайчонок!» — поздоровались бельчата. «Что это вы несете?» «Да это письма Деду Морозу мы написали». «Какие письма?» — удивился зайчонок. «Мы написали дедушке Морозу, что хотим получить в подарок на Новый год». «Я написала, что хочу велосипед», — сказал Бельчонок. «А я хочу куклу в коляске», — добавила Белочка. Зайчонок задумался и спросил. «А что, так можно? Просто написать деду Морозу письмо, и он подарит тебе то, что ты хочешь?» «Конечно», — ответили Бельчата и отправились дальше. Зайчонок же, что есть духу, побежал домой. «Мамочка!» — закричал с порога зайчик. «Напиши письмо Деду Морозу. Попроси у него для меня самокат». «Да я не могу, миленький», — ответила мама зайчиха. «Письма Деду Морозу должны писать сами малыши». «Так что же?» — прошептал зайчонок. «Я не получу самокат от Деда Мороза?» «Наверное, нет», — сказала мама и погладила его по голове не расстраивайся вот пойдешь в школу через год научишься писать и сам напишешь письмо да я же хочу сейчас закричал зайчонок и убежал в свою комнату скоро он вернулся со школьным рюкзачком мама я иду в школу уже через неделю зайчик знал все буквы и мог читать а через две недели он научился писать и сам написал Письмо Деду Морозу.